Глава 23. Вечером в его доме собрались на первый пир по случаю маленькой победы князья и Беры. Они сами настояли, что это победа, даже большая победа. Предупрежденные уже ждали на стене, видели, как тяжелые глыбы обрушились с пролетающих драконов, как расплющили шатер Ральсвика, как раскатывались и калечили воинов. Сброшено около 30 глыб, каждая убивала десятки воинов. Камни раскатывались по всему лагерю с огромной скоростью, давили и плющили, а иные разлетелись на мелкие куски от страшного удара а каменное основание долины. Получалось еще страшнее, как брошенные руками великана топоры убивали и калечили всех, кто оказывался на пути. Судя по всему, погиб не только Ральсвик, но и большинство, если не все военачальники. Вечерами, как обычно, собирались в шатер к походному вождю на военный совет. Тут-то и случилось то, с чем еще не встречались за всю войну. Артанский лагерь, если не разгромлен, то обезглавлен, а самим артаном еще долго приходить в себя, так что можно выпить и отпраздновать первую победу. Игильд натужно улыбался, сдержанно кланялся, но когда поднялся во главе стола с кубком, напомнил. «Один дракон убит». Он успел дотянуть, умирая до пещер, так что наездник уцелел. Но теперь такие налеты не пройдут, артане будут наготове. Князь Цвигун потянулся к нему с кубком через весь стол. «Игельт, дорогой наш вождь, тебе не верили, в тебе сомневались, но ты... Ты понимаешь, что ты сделал? Ты не просто заперся за крепкой стеной, ты сразу же начал сам их лупить в хвост и в гриву». За столом дружно выкрикнули здравицу. Зазвенели, сталкиваясь над серединой стола, медные и серебряные чаши. Князь Кадом выкрикнул. За Игильда! Игильд покачал головой. Лицо стало строгим. За победу, сказал он. За будущую нашу победу. Я лишь песчинка. Найдется много более достойных и значимых людей. Сообща, мы выдержим натиск, а потом и погоним Артан с нашей земли. За победу! За победу! согласился князь Кадом. За победу! выкрикнул князь Онрад. За победу! сказал князь Северин и добавил. Но ты первый, кто не просто дрался доблестно. Думаю, что в этой войне такие все-таки были, но ты нанес поражение. Так что за тебя, Игильд! За победу и за Игильда! За Игильда! Прокричали гости. Игильд с испугом увидел, что это кричат даже охотнее, чем за победу. На него смотрит преданно даже князь Иствич что всегда неприязненно хмурился, отворачивался при встрече «За Игильда! На другой день Игильд поднялся наверх стены и долго всматривался в артанский лагерь. Там тихо, умолкли песни, не звучат боевые трубы. От шатра ничего не осталось, не видно даже клочьев, хотя камни раскатились далеко. Со стороны ворот доковылял, прихрамывая опоница. Судя по теплому плащу на плечах и бледному лицу, Уже давно торчит на стене. Не спится. Обронил тихо. Полагаю, его завернули в шелк шатра. А где же он? Возможно, уже отправили вниз. Игельт спросил недоверчиво. Ночью? Ночью даже горцы страшатся ходить по тем тропам над бездной. Артане, ты знаешь, ничего не страшаться. Им во многом можно отказать, но не в отваге. Мы получили немалую передышку, Игильд. Как ты ее используешь? Игильд пожал плечами. Думаешь, я всю жизнь вел эти войны? Получилось то, что задумал, теперь буду дальше. Сегодня облечу горы, посмотрю, что творится. Навечу кое-кого. Пока я зарабатывал на жизнь полетами, я познакомился со многими людьми. Кое-кто, думаю, и сейчас все еще не сложил оружие. Сидят себе в норках. Понимают, что едва высунутся. Артанский топор очень скор. Но злобу копят. Попробую, если не объединить, то хотя бы узнать, кто еще готов воевать, а кто сдался. Такие тоже будут. И еще бы, оборонила Паница невесело. Сдавшихся в Куяве всегда большинство. Две недели по ту сторону стены было затишье. артан становилось все меньше. На воротах и стене ликовали. Осталось только Куявское войско. Там уцелели все. Они даже не ходили на приступ. Шатер их, вожака, князя Бруна. Сторонки, как и все Куявы, никто не пострадал. Держались тихо, незаметно, словно стыдились своей роли. Чудин и Шварн с другими наездниками драконов часто поднимали своих крылатых друзей в воздух, вылетали из долины с другой стороны, чтобы не попасть под стрелы удивительного стрелка-героя, подолгу парили над горами и предгорьем. Они и заметили вовремя, что в их сторону направляется большое войско. На этот раз артане волокут катапульты, на верховых конях везут длинные вьюки. Рыжак, в прошлом умелый розмысл, угадал в них детали камнеметальных машин. Потеряли Бафора, молодого отважного наездника, он слишком низко пролетал над этим артанским войском. Стрелы простых воинов не долетали до его дракона вовсе. Но затем вперед выехал молодой гигант на огромном, как гора, коней, скинул лук, и тогда Швар, ощутив опасность, закричал всем, чтобы улетали немедленно. Все так и сделали, но гигант пустил вслед стрелу, больше похожую на копье. Все уносились на всей скорости, как могли потому не сразу обнаружили, что Бафора с ними нет. Его дракон, сраженный стрелой героя, упал без крика, разбился. Они потом увидели издали распластанную тушу, да и то опознали лишь потому, что артане остановились, вырезая сердце дракона, и тут же возобновили грозное движение в горы. Игельт выслушал, сказал хмуро. — Что ж, мы сейчас ничего сделать не можем, но пусть едут. Посмотрим, бой покажет. Апаница сказал осторожно. С ними непростой стрелок. «Знаю», — ответил Игильд. — «его зовут Франком». Апоницов вскинул брови. Глаза внимательно следили за лицом Игильда. «Ты всякий раз меня удивляешь. Ты его знаешь? Может быть, скажешь заодно, как зовут стрелка, что подбил здесь дракона Чудина?» «Миревой». «Что?» «Миревой», — говорю, его зовут. Апоницов умолк, спросил в затруднении. «Не понимаю, на них что написано?» Миггельд отмахнулся в нетерпеливом раздражении. «Тебе не все ли равно, откуда я знаю? Миревой и Франк — братья-близнецы. Оба сыновья Аснарда, а тот из горных великанов. Их мускулы из камня, потому и луки у них такие. Простой человек не согнет. Надеюсь, других таких стрелков в вартанском войске нет». Апаница нахмурился, буркнул. «Надо сказать Ворсклу, Анапру и Когтю. Они возликуют, возгордятся, что к нам направили лучшие силы. Игельт покачал головой. «Да просто им воевать уже не с кем. Сюда могут приехать все, кроме Придона. Тот занят своей добычей». В груди остро кольнуло. Подумал, не такая ли добыча была у самого? Не так ли он с нею обращался? Хотя вряд ли. Придон чистый и нежен, если судить по его песням. Он дарит и тайние цветы, и целует ступни ног, касается губами крохотных пальчиков, а она хохочет от щекотки и брыкается. Он явно изменился в лице. В глазах Апаницы метнулась тревога, сменилась сочувствием. Игель стиснул челюсти, спросил почти грубо. «Случилось что? Мы выстоим. Более того, им еще ползти к нам почти неделю. Артанам можно устраивать засады по дороге, сбрасывать на них камни. Там немало таких мест, ты сам видел». Из темного зева пещеры показалась массивная черная голова с белой полоской на лбу. Малыш щурился от света. Но, зачуев Игильда, выдвинулся весь, потянулся навстречу. Игильд погладил по широкому носу. Соскучился? Я по тебе тоже, если честно. Сегодня полетаем. Опоница сказал с тревогой в голосе: Без тебя тревожно. Сегодня Артане на приступ не пойдут, заверил Игильд. Сам видел, нечем. Да знаю, но ты у нас как счастливый талисман. К вечеру вернусь, малыш, лежать. Дракон с готовностью лег. Косил одним глазом, когда Игильд взбирался на его спину. Апаница отошел, смотрел украдкой, чтобы не смущать пристальным вниманием этих двух, потерявших своих друзей, что теперь тянутся друг к другу, отдают неистраченную нежность, берегут один другого, притираются заново. Последний раз общались, когда вот так же, как сейчас Игильд забрался на спину малышу, тот карабкался на колени к Игельду. Игельд поднял руку в прощании. Апаница отступил еще на пару шагов а малыш разогнался и прыгнул в воздух. Горы быстро скользили под драконьим брюхом. Малыш мчался стремительно. За последние дни уже набрал вес, нарастил мышцы. Сейчас ни разу не растопырил крылья, чтобы отдохнуть на восходящих потоках. Без устали месил воздух, и солнце еще не успело сдвинуться на длину копья, как вдали блеснули искры. Солнце отражалось на покрытой металлом крыше. Игильд не сразу вычленил взглядом крепость, просто вершина горы стала выглядеть упорядоченнее, завершеннее, и лишь снизившись рассмотрел эту великолепную крепость, поистине неприступную, суровую, грубо-квадратную, с острым шпилем над главным домом. Только одна башенка, там возникает и пропадает единственное цветное пятнышко. По ветру полощется пурпурный стяг, право удельного князя. Внизу, у основания горы, множество домов, сараев, пристроек. Плотным кольцом окружают гору. Дома все каменные, из тяжелых глыб. Тоже каждая из себя крохотная крепость. Сообща легко отбиться от разбойничающих отрядов, а если придут враги, то поднимутся на гору и укроются в крепости. Малыш раскинул крылья и парил, ожидая наказа. В отличие от черныша, он не мог улавливать желания хозяина. Но время от времени изгибал шею, заглядывал вопрошающими глазами Игельду в лицо. Тот напряженно всматривался, но все тщетно. Люди отсюда выглядят одинаковыми. Махнул рукой, и малыш с готовностью сложил крылья. Долго проваливался через плотный встречный ветер. Снова растопырил крылья, но все еще опускался. Игельд указал на широкий задний двор, заставленный всякой рухлядью. Малыш в последний момент сложил крылья и упал между телегой и приземистым сараем из тяжелых каменных блоков. Из сарая неслись тяжелые удары железа по железу. Потом стихло. Приоткрылась дверь, выпустив клубы сизого перекаленного дыма. Высунулось потное широкое лицо. Кузнец, их узнаешь сразу, вытаращил глаза, смотрелся, ахнул. «Не как Игильд. «Он самый!» — ответил Игильд. Он быстро соскользнул на землю. «Антланец дома?» «А куда денется? Пьет? Тоскует?» Игильд спросил с недоверием. «Антланец? Тоскует? Что случилось?» Кузнец покачал головой. «Вот что значит жить высоко в горах. Игельд, ты хоть знаешь, что на Куявию напали артани?» Игельд кивнул. «Как-то краем уха слышал. Врут, небось? Лежать, малыш, жди!» Из пристроек начали выглядывать люди. Рослые и одновременно кряжестые, со злодейски черными бородами, угрюмые. Игильд на ходу помахал руками над головой и взбежал на крыльцо. Дверь распахнулась без стука, он вошел в просторный зал, тут же хлопнула наверху дверь. На грубой лесенке из гранитных глыб появился огромный косматый антланец, заспанный, с набрякшим лицом, грузный, сердитый нежданным вторжением. Всмотрелся, проревел зычно. «Игельт, ж давненько не виделись, а как вырос, заматерел». «Спасибо», — ответил Игильд с неловкостью. Антланец сильно постарел с того дня, как выхватил его буквально из рук смерти, привез сюда. Сыновья добирались поодиночке, скрываясь от шныряющих всюду артан. Хотя это было всего месяца три назад, и рано на этом потомке горного медведя зажили, он так и остался согнутым и раздавленным страшным поражением. «Спасибо, но вряд ли я так уж сильно изменился». Антланец зыркнул из-под косматых бровей, проворчал. «Деликатно напоминаешь, что совсем недавно тащил меня полумертвую через всю куявию, спасал мою шкуру?» «Да не красне, я и не подумал, что ты такое нарочно!» Он спустился, наконец, обнял. Игельт невольно отметил, что в руках горского князя уже нет прежней силы. Похлопывая его по спине, антланец проводил его в свою комнату. Усадил. Зычным ревом велел подать вина и мясо. «Артани, как вижу, — заметил Игильд, сюда не добрались!» Антланец отмахнулся. «Артане, да не доберутся. Эти черти могут луну с неба снять. Побывали, как же». «И что? На чем договорились?» Антланец буркнул с неудовольствием. «Увидели, что с нас взять нечего, а драться можем зло. Удовольствовались, что сообщили, будто отныне мы все под властью Придона, а их артанские законы выше наших куявских. Но еще подействовало, что мы в далеком прошлом вышли из Артании. Для них это почему-то очень важно». А с Аснардом мы так и вовсе дружили в молодости. — Но они знают, — поинтересовался Игельд осторожно, — что ты был в войске Одера. — Я сам им сказал, — прорычал Антланец. — Стал бы я скрывать. — Всю жизнь бы считал себя трусом. — А что они? — А им все равно. Мы же сейчас не на поле брани. Посидели, выпили. Мы вина, они травки. Поспорили, чем луки клеенные, составные, лучше гнутых. Потом они уехали. — Гадко мне, Игельд. — А как ты? Игильд помолчал», — ответил буднично. «Сейчас войско Меклена бьется лбом о ворота в мою долину. Я уже разбил войско Ральсвика, погибли он сам и его военачальники. А Придон, по слухам, послал к нам самого Аснарда. Этот, конечно, покрепче Ральсвика, но не думаю, что и ему дам войти». Антланец слушал с отвисшей челюстью. Глаза медленно лезли на лоб, пальцы сминали медную чашу. Послышался скрип. Антланец опомнился. Чаша с жалобным звоном выпала из каменных пальцев. «Ты не признал их власть?» Игельд кивнул, торопливо добавил. «Но это не потому, что я такой храбрый или хороший воин. Артане собираются уничтожить всех драконов, а я за своих драконов сам кому угодно глотку перегрызу». Антланец смотрел неотрывно. Плечи поникли. После долгой паузы сказал осевшим голосом. «Ты меня пристыдил». Я на кого угодно мог подумать, как на бойца, но только не на тебя». «Я тоже», — признался Игильд. Антланец поднял взгляд, смотрелся в смущенное лицо молодого погонщика драконов, которого всегда знал именно как погонщика. «Погоди, погоди. Эти все слухи про ночного дракона. Они к тебе имеют какое-то отношение?» Игильд опустил голову. «Уже нет», — прошептал он. Антланец с тревогой смотрел в его разом помрачневшее лицо. «Случилось что?» «Черныш погиб», — прошептал Игельд. «Это его звали ночным драконом. Он спасал меня до последней минуты. Он погиб, спасая меня. А мог бы жить». Голос его прервался. Глаза влажно заблестели. Он вскинул голову, но слезы все равно выкатились, побежали по лицу. Антланец помолчал, сказал тяжело. «Пусть ему достанется лучшее место в их драконьем раю. Или в нашем». «Но ты ошибся, Игельд. Ночным драконом называли тебя. Я слышал эти разговоры, думал, брешут. Всем хочется верить в несокрушимого героя на прилетающем неизвестно откуда драконе. Но ты, оказывается, в самом деле есть». Он погрузился в глубокую задумчивость. Игельд рассеянно отрывал тонкие лоскутки белого мяса. Иногда отслаивались вовсе тончайшие нити. Макал в толченый чеснок, перец, а потом забывал отправить в рот. Антланец мрачнел все больше, отводил взгляд. Наконец сказал почти с яростью. «И что ты хочешь? Показать мне, что бьешься, а я, горный князь, сижу и превращаюсь в трухлявый пень?» Игельт сказал испуганно. «Нет-нет, я просто прилетел. Пока Аснард поднимается в горы, у меня есть время. Потом уже некогда. Просто так прилетел. Мне то ли страшно стало, то ли еще чего». Антланец горько усмехнулся. «Скорее это самое еще чего». Ты начинаешь собирать силы, Игельд. Ты этого еще не понял, но ты начинаешь. У меня сыновья старше тебя, я знаю, чего хотят, когда только заходят в комнату. Они еще не знают, чего хотят, а я уже знаю. Игельд, ошеломленный, запротестовал. Какие силы? Какое собирать? Я не знаю, долго ли продержусь, прежде чем Аснарт сокрушит стену и ворвется в долину. Аснарт не знал поражений. Он побеждал всегда, так что я скорее скорее прилетел попрощаться. Антланец нахмурился. Маленькие медвежьи глазки всматривались пытливо. Сам сопел, похрюкивал, как дракон. Пробасил наконец, густым сиплым голосом. Ну, голову сложить нетрудно. Теперь да. Но ты, думаю, не затем прилетел, чтобы попрощаться. Не затем, Игельд, не затем. Вот что я тебе скажу. От меня до твоей долины далековато. Помощи никакой. Но могу своих сыновей из десяток дать. Помогут оборонять твою долину. Игельд покачал головой. Ко мне воинов набежало столько, что город трещат. Лучше подумай насчет продовольствия. У меня все закрома полны, но если осада затянется, то может не хватить. Мы могли бы на драконах перебрасывать в долину зерно, а еще лучше сразу муку. Лучше не затягивать. Мои закрома, я уже сказал, не бездонны. Антланец сказал бодро. Это я могу сразу. Прямо сейчас вытащу все запасы, бери сколько увезешь. К следующему прилету приготовлю еще. Начну закупать у соседей. «У тебя ж там не один дракон. Вот и обеспечим, хоть мукой, хоть оружием, хоть чем скажешь. И еще...» Он умолк, подбирая слова. Игельц сказал торопливо. «Этого достаточно. Это больше, чем я ожидал». Антланец сердито зыркнул из-под нависших бровей. «Обидеть хочешь? Зря. Я тебя люблю и не обижусь. Еще я начну потихоньку готовить своих людей. Когда-то у меня было маленькое, но очень сильное войско. Теперь собрать хотя бы отряд». Но я соберу. И сегодня же отрежу гонцов во все концы страны, чтобы знали, что твоя долина еще борется, что артанское войско впервые разбито, а один из лучших героев, Ральсвик, погиб, и Придон вынужден послать самого несокрушимого Аснарда». Ральсвик очнулся, когда его бережно переложили на телегу. Перед глазами выступали пятнами лиц, расплывались. Голоса то звучали, как удары молотов по черепу, то наступала тишина. Он чувствовал, что все еще молодой, несмотря на возраст, и сильное тело отчаянно борется за жизнь. Сращивает сломанные кости, затягивает раны, затыкает сгустками крови отверстия, из которых выходит жизнь. Впадал в забытье, но выныривал все чаще и слышал лучше. Череп еще трещал, но зрение восстановилось. Отчетливо видел скорбные лица воинов. А когда, наконец, сумел разомкнуть губы, спросил тихо. «Где мы? Долину взяли?» Подошел хрущ. Ральсвик отчетливо видел его лицо. Сбоку проплывают зеленые кроны. Ральсвик чуть скосил глаза. Дощатый борт телеги, но укрыт толстыми теплыми шкурами. И внизу чувствуются эти шкуры. Он лежит на дне телеги. Хрущ идет рядом, держась за борт. Это значило, что они уже покинули горы. Там нет такой роскошной зелени. — Что молчишь? — спросил Ральсвик громче. Он закашлялся, в горле кольнуло болью, тотчас же во рту стало солно. «Мы победили!» Хрущ кивнул, глаза темные, лицо за это время покрылось глубокими морщинами. «Выздоравливай», — сказал он, — «мы сделали все, что могли». Ральсвик на короткое время впал в забытье, а когда вынырнул, грохот в голове уже прекратился, захотелось есть. Впервые ощутил, что может шевелить руками, а мысли в черепе пошли ясные, уже не порванные на клочья. «Как все было?» — спросил он. На этот раз рядом ехал Рогенец. Тоже непривычно суровый, мрачный. Взглянул на Ральсвика сверху вниз. Каменные губы дрогнули в печальной улыбке. «Оживаешь, вождь? Хорошо. Мы еще потопчем зеленый ряст». Ральсвик сказал слабым голосом. «Рогенец, расскажи. Расскажи все, как было». Рогенец, что ехал и без того сгорбленный, мрачный, как грозовая туча, паник, потемнел. Его взгляд с сомнением пробежал по лицу Ральсвика. «Что рассказывать? Это другая война. Мы не готовы». «И что?» «Я точил топор», — сказал Рогенец, «а все военачальники пошли к тебе на совет. Вот тогда эти, что не умеют воевать по-честному, подняли в воздух всех драконов, какие у них только есть. Мы были не готовы, Ральсвик, не готовы. На лагерь обрушили целую каменную гору. Это настоящая лавина прямо с чистого неба. Над твоим шатром сразу груда камней. Все погибли. Я просто не понимаю, из какого ты железа что уцелел. Хоть тебя и помяло. Ральсвик долго молчал. Перед глазами потемнело, но удержался. Не дал себе провалиться в спасительную черноту. Что с лагерем? Уцелело меньше трети. Много раненых. Половина из них замерзла ночью. «Остальные?» «Что?» «Остальные замерзли на следующую. Что делать? Все три лекаря погибли. Миревой уцелел. Хотя ему камнем поранило плечо, он застрелил одного дракона». Ральсвик закрыл глаза. Затих. Перед глазами медленно проходило все в обратную сторону. От последнего военного совета до похода в горы, до взятия Куябы. Наконец добрался до тех счастливых дней, когда сильные и уверенные... Исполненные самых радужных надежд готовили войско. Разбивались на десятки. Десятки соединяли в сотни, а те в тысячи. И как готовились казнить десятника, если не уследить за своими воинами. Интересно, казнили хоть одного?» Он ехал долго молча. Наконец прошептал. «Почему я без топора?» Рогенец сказал строго. «Топор надо в руки умирающему, дабы боги увидели воина». «А ты еще сегодняшних младенцев переживешь. он все заживает, как на собаке». «Все равно», — сказал Ральсвик, — «без топора гадко. Дай хоть нож. Так выздоравливается быстрее». Рогенец бросил подозрительный взгляд. Помедлил. С неохотой снял с роскошного пояса длинный нож в расшитых бисером ножных. В глазах на миг появилась боль. Ральсвик быстро отвел взгляд. «Понял», — мелькнула мысль. «Но и отказать нельзя». Хотя отказал бы, если бы я прямо сказал, зачем мне нож. Он взял нож, поблагодарил, кивком отпустил. Сам лежал некоторое время спокойно и расслабленно, трезво оценивая жизнь, поступки, стремления. Поговорил молча с пращурами, объяснил, что и как. Обратился к сыновьям, что подрастают сильными и красивыми. Многие станут воинами, хотя старший рвется в купцы, мечтает с караванами забраться в самые дальние страны, повидать дивные народы. Молод еще, не понимает, что предначертание мужчины на земле — не любоваться красотами, не смотреть, кто как живет и какие одежды носит, а перестраивать свою жизнь, жизнь своего народа, делать его сильнее, богаче, красивее. Пальцы, наконец, стиснули рукоять ножа. Стараясь сделать это незаметно, вытащил из ножен, развернул к себе острием. Кожа под нижним ребром дернулась, ощутив холодное прикосновение. Он задержал дыхание. Мышцы напряглись бестрепетно погружая острое лезвие в плоть. Металл с трудом прорезал тугое, как ствол дерева тела, достиг сердца. Ральсвик ощутил укол, улыбнулся. Наконец-то дотянулся, нажал сильнее. Холодная полоса металла очень неохотно вдвигалась в тугую плоть, пока рукоять не уперлась в грудь. Рогинец остановил коня. Телега дотащилась, поскрипывая бортами. В руке рогинца блистал освобожденная от чехла топор. Ральсвик благодарно улыбнулся. Его рука поднялась, и рагинец вложил топорище в слабеющие пальцы. Ральсвик со вздохом выполненного долга вытянулся. Рука с зажатым в ладони топором упала на грудь. Он улыбался. Глаза широко раскрылись в изумлении и восторге. Рогенец вскинул голову, стараясь рассмотреть крылатых дев. А когда перевел взгляд на Ральсвика, тот лежал серьезный и торжественный. Уже не он лежал, а только его тело. А сам он в этот момент переступал порог небесного чертога, где шумно пируют и веселятся прославленные герои, оставившие поля битв недавно и совсем недавно, где рядом с богами сидят древнейшие герои Артании, ее прародители, ее основатели, сильнейшие из героев, равные богам по силе, отваге и боевой ярости.